Меня поняли едва я упомянул о Бреме. Мне сказали, чтобы я замолчал. Мне сказали, чтобы я заткнулся и не мешал. Мне сказали, что я молодец, ясная голова, и мне тут же сказали, что будет лучше, если я уйду и перестану, как последний осел, путаться под ногами. Вечный двигатель, провозгласил Роман. Десять заявок, лучше двадцать. Двадцать на двигатель первого рода, подхватил э д и к Столько же на двигатель второго рода. Разумный с е л е н и т сказал Витька. Электронное оборудование для спиритического кабинета. Дух Наполеона! вскричал э д и к Я знаю, в колонии есть две штуки. По пять заявок на каждую. Духи это блеск. Дух Македонского раз, дух Бисмарка, дух Чингисхана, дух а м п и р и а н а Откуда ты его возьмешь? Сделаем правильно, сделаем. А что еще можно сделать? Подождите, сказал Роман. Сделать можно все, не пропадем. Но нужно десять тысяч заявок как минимум, а это значит десять тысяч авторитетных подписей, десять тысяч бланков, десять тысяч конвертов. Далее наша почта не справится, надо ей помочь. Ясно, сказал Витька. Я беру на себя заявки со всеми причиндалами. Ты Роман, старый филателист, ты займись почтой. Эдик, ты самый эрудированный, садись и составляй список г л у п о с т е й Сашка, черт, вот ведь бездарь ничего не умеет. Ладно, бланки я тоже возьму на себя. А ты забирай палатки и катись в тихую заводь, потому что ночевать в этом номере сегодня будет невозможно. И чтобы к десяти часам была уха, были раки, костер и все прочее. Пшел. Он выхватил волшебную палочку, и я торопливо пшел. Я закрыл за собой дверь как раз в тот момент, когда в стол ударила первая молния. Я шарахнулся. Голос Витки ь рявкнул какое-то х а л д е й с к о е слово, и дверь исчезла. Передо мной была глухая стена. Я завистливо вздохнул. И бармача Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, направился в колонию к Спиридону. В Спиридоновом павильоне хранилось наше туристическое снаряжение. Я послал Говоруна и Федю за хлебом и приправами, а сам принялся осматривать рыболовные снасти. Через час все было готово, и мы тронулись в путь. Я тащил палатку, котелок, удочки и все, что было необходимо для ухи. Федя толкал перед собой тачку со с п и р е д о н о м и н е с о д е я л о к л о п ничего не н е с Он шагал поодаль, засунув руки в карманы и оскорбительно разглагольствовал насчет так называемых разумных существ, которые, несмотря на весь свой хваленный разум, шагу не могут ступить без продуктов питания. А я вот все мое ношу с собой, хвастливо заявлял он. Спередон помалкивал под мокрой мешковиной и только вращал глазами. Нам предстояло пройти около десяти километров до тихой заводи прилестного местечка на берегу китежи, где мы обычно ставили палатку, разводили костер, варили уху и играли в бадминтон. До захода солнца оставалось около двух часов, надо было п о т о р а п л и в а т ь с я но мы задержались в колонии поболтать с пришельцем Константином.